В отличие от некоторых других воспитанников дома солнечного света, Донни был настоящим сиротой. Гарднеру приходилось изредка принимать и таких детей, чтобы избежать конфликтов со Штатом. Сейчас он тер шваброй темный зал на втором этаже. Вдруг Донни посмотрел вверх, его мутные глаза расширились. Тучи, из которых на декапрьские убранные поля падал белый снег, внезапно раздвинулись на западе,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 но теперь даже смех его был почти прекрасен. Несколько мальчиков подошли к дверям и с удивлением смотрели на него. Лицо Дони купалось в свете чистого легкого луча, и один из мальчиков прошептал своему близкому другу, что Дони в этот момент выглядел как Иисус. Миг прошел, тучи снова затянули странный клочок чистого неба, а снегопад понемногу превратился